Глава 14, в которой в Глиммердал приезжают загадочная незнакомка и ужасный волкадав. Журчащим весенним днём, спустя неделю после того, как Гунвальда прооперировали, высокая женщина с оранжевым рюкзаком и огромной псиной на поводке сошла на пристани на берег. Она спустилась по трапу и замерла на месте. Весенний ветер Глиммердала пахнул ей в нос, и она зажмурилась и сильнее сжала поводок. Её лицо на миг смягчилось, но только на миг, и тут же снова посуровило. Рвняясь на хозяйку, собака залаяла на воробьёв, забившихся под стол мороженник. Рядом с каждым киоском или магазинчиком по всей Норвегии стоит такой стол с лавками. За ним можно съесть мороженое или ещё что-нибудь. Женщина двинулась вверх по узкой дорожке, разбрызгивая во все стороны снежную кашу. Она прошла мимо киоска, магазина и парикмахерской. В дверях стоял Тео, но нет, он не стал спрашивать, не хочет ли женщина постричься. Тео никогда не видел таких лохматых, всклокоченных женщин, ни разу в жизни. Он промолчал. Только маленький пудель метисса у него в ногах заскулила от ужаса перед огромным волкодавом. За занавеской в каждом из немногих домов вдоль дороги, по которой шла женщина великанского роста, они шептались и судачили. Никто не видел её раньше. Наверное, приехала в кемпинг Хагены, думали люди. А собака? В кемпинге запрещено почти всё. С собаками туда тоже не пускают. Так что она, скорее всего, получит от ворот поворот и отправится назад вечерним кораблём. Вот это великанша. А волосы с роду такого не видел. Община, не приведи бог встретить эту парочку в тёмном месте поздним вечером. Так перешёптывались за всеми занавесками. Адам и Сабак и Знать топают через всю деревню, проходят дом Петры и его мамы и наконец оказываются перед кемпингом Хагина. Они у цели, верно ведь? Вовсе нет. Великанший Волкодав решительно проходит мимо. Они даже не смотрят в сторону кемпинга Хагина. Размеренным уверенным шагом они уходят дальше в глубь Глиммердала, пересекают насквозь сказочный лес и минуют домик Салли. Что они делают дальше, никто в целом мире не видит. Папа как раз сегодня увёз Сали в аптеку в Барквику, Гунвальд в больницу. А Тоня? Тоня далеко от Глиммердала. Она сидит у Гунвальда на кухне, погрузившись в зелёную книгу о Хейде. Тоня читает почти не дыша, потому что теперь эта дурацкая тётушка Дет вдруг решила забрать Хейди у дедушки, когда они так полюбили друг дружку и живут душа в душу. А эта гадина Дэд явилась на сетер и попросту умыкнула Хейди. Дедушка был вне себя от ярости. Забери её, сломай ей жизнь и чтоб глаза мои её больше не видели, кричал вдогонку Дэд, когда она увозила малышку Хейди. Бедная, бедная Хейди, бедный дедушка. Тоня так зла на эту тётушку Дэд, что у неё прямо в животе клокочет. Хейди отправляют в город Франкфурт. читает Тоня. Она будет служить подружкой для игр одной девочке в инвалидном кресле, в страшно богатой семье. Франкфурт, бормочет Тоня, где-то она уже слышала это слово. Тоня читает дальше, но вдруг вспоминает. Она видела его в адресе на письме, которое Гунвальт попросил отправить. Там было написано Франкфурт. Тоня морщит брови и задумчиво проводит рукой по зелёной обложке. Почему Гунвальт держит в доме эту книгу вообще-то говоря? Клара это богатая девочка в инвалидном кресле, оказалась очень милой. Хейди была самым большим счастьем в её жизни, потому что с появлением Хейди старый чопорный особняк во Франкфурте вдруг ожил. Хейди, которая только спустилась с гор и вообще привыкла спать в сени и дурачиться с козами, не умеет вести себя прилично, как принято в знатном доме. Поэтому она всё время попадает в смешные и нелепые переделки на потех у клари и слугам, но строгая, пристрогая Фрёкен Родтенмир не находит эти происшествия смешными. Она такая суровая, что у Тони прямо мурашки по телу. Фрёкен Родтенмир считает, что Хейди позорит их благородный дом. А несчастная Хейди так тоскует по своему дедушке и своим горам, она даже есть от горя не может. но боится сказать об этом, потому что бедняжка Клара может расстроиться, что она не хочет с ней больше играть и заболеть от расстройства еще сильнее. Но потом Хэйди все-таки не выдерживает. Она должна увидеть свои горы, и все тут. Если она поднимется на самую высокую башню Франкфурта, то наверняка увидит горы, правда же? Хайди без спросу уходит в город, и там один мальчик помогает ей найти дорогу к собору, а служитель наверху поднимает её ещё выше, чтобы ей было видно далеко-далеко за пределы Франкфурта. И тут Хайди переживает такое разочарование, что Тони, сидящий на кухне Гунвальда в долине Глиммердаль, едва не плачет. Хайди не видит своих гор даже с высоты башни. Насколько хватает глаз кругом только бесконечные крыши. Неужели бывают такие огромные города? Ужас какой, одинока и всеми покинутой должно быть чувствовать себя Хейди. Вдруг кто-то открывает с улицы дверь, и Тоня слышит шаги в коридоре. Видно, папа вернулся из Барквики. Как-то слишком рано, думает Тоня. Ей бы хотелось успеть дочитать зелёную книгу. Папа, представляешь, Хейди, говорит Тоня в открывающуюся дверь. Она не договаривает фразу. В дверях стоит не папа.